Глава 5 Хорошо, когда есть работающий душ. Кому-то это кажется мелочью, но когда ты после медитации, кажется, весь пропитался потом и с трудом передвигаешься, именно душ может вернуть тебя к жизни. Такая медитация, как та, что проделал я, не только нагружает энергетическую систему и душу шамана в связке с духами, но проходит и по телу. Пусть я за собой слежу уже достаточно давно, но у человеческих тел есть тенденция накапливать различные, скажем так, залежи, причем не всегда это что-то материальное. В этом плане все перекликается с тем деревом, состоящим из десятков различных энергий, что я видел однажды, когда приблизился, пусть и не по своей воле, к центру аномалии. Пусть все думают, что аномалии дали этому миру магическую энергию, но если бы они увидели то же самое, что и я, то поняли, как сильно ошибаются. Не знаю уж, как вообще возникают аномалии и каким образом они могут изменять территорию под себя, порой нарушая все законы физики, времени и пространства, но я точно знал, что различного рода энергии было несколько. Более того, все они влияли на мир вокруг нас, и если магическую энергию смогли вычислить довольно быстро, и даже обуздать ее под свои нужды, то вот остальные виды энергии человечество еще либо не обнаружило, либо не нашло способа взаимодействия с ней. С той же духовной энергией вроде официально никто не работает, но среди людей Анны Сергеевны Романовой подозрительно много тех, кто как раз работает с духовной энергией. Да и ее способности видящей отчасти завязаны в том числе и на этот тип энергии так что все было не так однозначно, как могло бы показаться. Но вдаваться в эти размышления значит обеспечить себе большую головную боль. Для меня было важно то, что все типы энергии так или иначе оказывают влияние на тела людей. В особенности, когда ты часто бываешь в аномальных зонах, где воздействие энергии по понятной причине сильнее. Конечно, большая часть примесей в организме выйдет сама, но все же какие-то части доседают в теле. Тем более многие примеси не имеют материального происхождения. Поэтому мне и нужна была медитация хотя бы время от времени, чтобы выводить их из организма. С учетом того, что в этот раз я использовал куда больше духовной энергии, да еще и пропускал ее через духов, то из тела вышло все, что только можно было убрать на моем уровне контроля духовных частиц. Все это сейчас оседало на теле в виде вязкой субстанции, практически черной, как смола, которую не так просто смыть даже под сильным напором воды. Но, по крайней мере, насчет расхода жидкости мне можно было не беспокоиться. И вот, наконец-то, очистившись от грязи, я чувствовал себя, словно заново родившимся. Тут главное не предаваться эйфории и трезво смотреть на вещи. Закончив с этим и переодевшись в чистое, я на ходу отметил, что татуировки на теле у меня стали более насыщенными и, можно сказать, выразительными. Разумеется, я их тут же замаскировал под более абстрактные узоры, но даже так все смотрелось более интересно и красиво. Дальше уже поработать немного с документами, которые требовали моего непосредственного участия, и я, наскоро перекусив, собрался к своим ученикам. «Ну что?» «Было что-нибудь интересное?» – спросил я у Ракота, который, будучи невидимым для всех остальных, шел рядом со мной. «Парочка людишек пытались проникнуть ночью на территорию здания, но их отлавливали еще до того, как я успевал до них добраться», – пожал плечами великан. «Прямо не успевал», – скептически хмыкнул я. «Мелочь», – фыркнул в ответ дух. «Буду я еще с обычными людьми разбираться, когда здесь для этого есть охрана». И все же не стоит настолько недооценивать людей, — не согласился я с ним. Они могут неприятно удивить даже кого-то вроде тебя. — Да, — удивленно посмотрел на меня Ракот и кровожадно улыбнулся. — Хотелось бы посмотреть на таких уникумов вживую. — Если повезет, то никогда их не увидишь, — хмыкнул я. Никакие духи не пытались прорваться сюда. — Мелочь опять же, — в очередной раз фыркнул великан. Бродят на самой границе территории, но соваться ближе опасаются. Вообще никогда не видел, чтобы кому-то духовная энергия вредила или была неприятной. Просто ты, как и многие духи, предпочитаете находиться только в одном месте и не знаете, что еще возможны варианты, — ответил я. А так среди ваших братьев хватает тех, кто может брать территорию под свой контроль. И в этом нет ничего такого удивительного. «Духовный мир огромен», — пожал плечами Ракот. «Так что даже спорить с тобой не буду, мастер». «Что скажешь насчет моих учеников?» — решил я перевести разговор в другое русло. «Как ты и просил, я время от времени увеличиваю свое духовное давление рядом с ними», — осклабился дух. «Прикладывает их, конечно, забавно, но парень уже вроде стал немного адаптироваться к этому, а вот девчонка отстает немного». «Правда, она сопротивляется подольше и не вырубается», — задумчиво почесал он подбородок. «Уж не знаю, зачем тебе, мастер, все это, но как-то так». «Спасибо, ты очень помогаешь», — улыбнулся я. На это Ракот лишь пожал плечами и исчез заниматься своими делами. Как дух-хранитель в рамках подконтрольной территории, он мог перемещаться практически мгновенно. Но ну, о чем он занимается в то время, пока его никто не видит, меня не слишком волновало. Само понятие времени у духов зачастую довольно расплывчатое, так что для него и недели могут проходить как один миг. Да и подобных существ не слишком сильно заботят обязанности по защите территории. Точнее, это не заставляет их так уж напрягаться. Многие духи и так в духовном мире занимаются тем же, Только здесь я предоставляю им возможность становиться сильнее и быстрее, и пока что конкурентов за территорию у духов-хранителей просто нет. Конечно, проблемы могут доставить как люди, так и полукровки, но на то я и выбираю в хранители тех, кто может представлять реальную опасность для вторженцев. Ну а то, что я просил Ракота оказывать такое воздействие на моих учеников, должны же они привыкать к подобным вещам. Лучше сейчас, во время их тренировок, когда они думают, что это связано с физической усталостью. Чем незаметнее само воздействие, тем проще им будет к нему адаптироваться. Как-никак многие духи обладают довольно серьезными силами и могут одним своим присутствием давить на всех, кто рядом. Конечно, в этом мире подобная редкость, но это не означает, что этими вещами стоит пренебрегать. Сам я мог это выдержать благодаря более развитой душе и своему опыту, а вот Шапошниковым предстояло пройти еще через многое, чтобы приблизиться к моему уровню сопротивления. Я зашел в одну из тренировочных комнат и некоторое время смотрел, как наставники рода гоняют ребят. Может, вначале для них все это и представляло большую сложность, но сейчас было видно, что брат с сестрой немного привыкли к нагрузкам и вполне успешно проходят полосу, которую с каждым разом усложняют. Более того, в духовном зрении я видел, как мои ученики уже начинают вместе с дыханием поглощать разлитую в этом месте духовную энергию. Тут, правда, возникала другая проблема. Они привыкают к более повышенному духовному фону, и если окажутся вне рамок действия духовных маяков, могут ощущать себя неуютно. Так что я ставил себе зарубку на памяти, вывести их куда-то вне зоны духовных маяков и дать привыкнуть к изменившимся условиям. Настоящий шаман должен уметь выживать при самых разных ситуациях, и делать из них тех, кто может действовать только на моей территории, я не собирался. Слишком ущербен такой путь, а я уже видел, к чему подобное может привести. Отдых моих учеников точно не ждет но пора уже переходить к следующему этапу их обучения. Они как раз, на мой взгляд, в достаточной степени развились, чтобы быть готовым к этому. — Неплохо справляетесь, — приветливо улыбнулся я Евгению и Евгении, которые восстанавливали дыхание после финиша. — Это мы еще толком не размялись, — попытался показать себя более независимым парень. — Мы стараемся, княжич, — более мягко произнесла его сестра. Забавные они, конечно, но пусть будет так. Все равно со многими сложностями им придется сталкиваться самостоятельно. Водить их за ручку я не собирался. Если так делать, то нормальных шаманов из ребят никогда не выйдет, а мне нужны те, на кого я смогу положиться, те, кто станут моими помощниками. А там, глядишь, и сами создадут свой духовный маяк и позволят мне снять с себя часть забот. «Думаю, вы готовы перейти к следующему этапу своего обучения. Если, конечно, готовы продолжать», — строго посмотрел я на брата с сестрой. «Мы не собираемся отступать, если вы про это», — с вызовом посмотрел на меня Евгений. «Мы понимаем, что уровень тренировок здесь намного выше, если бы мы пытались пробиться через тренировочные комплексы охотников», вновь взяла слово его сестра, чем отчасти смягчала характер своего брата. «После того, что нам дали, у нас уже нет пути назад». «Вообще-то есть», — хмыкнул я. «Вы пока еще можете от всего этого отказаться, и мы просто разойдемся каждой своей дорогой». «После того, сколько вы вложили в нас усилий», — скрестив руки на груди, недоверчиво посмотрел на меня парень. «Представь себе, но да», — кивнул я, поочередно посмотрев на двух столь похожих и одновременно разных ребят. Мне нужны те, кто будут со мной по собственной воле, те, на кого я смогу положиться, и те, кто будут готовы положиться на меня. Без доверия в этом деле никуда, и лучше я потрачу кратно больше усилий для подготовки таких людей, но потом буду в них уверен. — И это все без принятия в род? — настороженно спросил Евгений. — Если у вас нет такого желания, то я не буду вас делать слугами рода, — покачал я головой. Мне важнее, чтобы вы стали моими помощниками, чем официальными слугами. Впрочем, сами понимаете, что у становления слугами рода есть свои преимущества как для вас, так и для ваших семей. Думаю, за это время вы уже навели справки о моем роде. Разумеется, — кивнул парень. Мало кто поверит аристократу на слово. — Княжеч, мой брат не хотел вас обидеть, даже сделала шаг вперед Евгения, пытаясь выгородить брата. Просто он всегда такой грубиян. «Женя, можешь не переживать», — улыбнулся я девушке. «Мне важно, чтобы вы высказывали мне свое мнение без опасения, что за это могут наступить последствия. Вы мои ученики, и я должен понимать ваши заботы и желания, чтобы правильно выстроить ваше обучение. Ну или как можно раньше понять, что вы просто не тянете те задачи, которые я хочу перед вами ставить как сейчас, так и в будущем». Как я и сказал, мне важно, чтобы вы стали моими помощниками. — Я... мы... — поправилась Евгения. — Княжич, мы понимаем, что вкладываемые вами ресурсы в двух простолюдинов выходят за рамки того, что мы вообще могли бы получить даже за большие деньги. И если есть такая возможность, то мы бы хотели отплатить вам за это. — Княжич, мы готовы стать слугами вашего рода и стать теми, кого вы из нас хотите сделать. — взял слово парень. «Даже сомнений по этому поводу испытывать не будете», — улыбнулся я, смотря на решительно настроенных ребят. «Да, мы эту тему уже столько раз обсуждали», — махнул рукой Евгений. «Мы всегда хотели стать охотниками и ходить в аномалии, но родители были против и не хотели для нас такой жизни. Но если мы станем слугами рода, то ведь они тоже войдут в род». «Да, мы поддерживаем семьи наших слуг», и предпочитаем, чтобы ваши родственники тоже становились частью рода», — кивнул я. «Разумеется, сначала надо понять, чем именно они будут полезны роду, но у нас достаточно много различных направлений деятельности, чтобы пристроить людей и обеспечить их достойной зарплатой. В таком случае мы готовы вступить в род и продолжить наше обучение, княжич», — вновь с вызовом улыбнулся Евгений. «Забавный парень». А ведь нервничает, да и его сестра стала подозрительно притихшей, будто я не знаю реальных причин, по которым они так стремились стать охотниками. И это не банальная жажда денег, нет, все куда сложнее и, наверное, проще, если так подумать.